И с тех пор ни разу не удосужился пересмотреть переговор. Мне тогда вообще показалось бы просто смешно задумываться о сущности Абилоны. Абилона была тут, и ею, как могли, помыкали. Но вдруг я спросил себя, отчего Абилона тут? Каждый из нас тут находился по определенным причинам, пусть и не всегда очевидным, как, например, назначение графини Окса. Но отчего тут Абилона? Одно время шла речь о том, что ей надо развлечься, но это забылось. Никто не старался развлечь абелону, вовсе не казалось, будто она развлекается. Впрочем, одно достоинство было у Абилоны — она пела. Вернее, бывали времена, когда она пела. В ней жил сильный, непогрешающий дух музыки. Если правда, что ангелы мужского пола, тогда и в ее голосе была мужественность, сверкающая, небесная. Я уже в детстве музыке не доверявший, не от того, что она больше прочего возносила меня над самим собой, но от того, что потом она не возвращала меня на тот уровень, где настигла, но повергала куда ниже, в пучины незрелости, эту музыку я принимал. По ней взбираешься выше и выше, и тебе уже мнится, что вот-вот откроется небо, Страница 197 «Я не подозревал тогда, что Абилоне суждено мне открыть и другие небеса. Сперва она просто рассказывала мне о девичестве Маман. Ей очень хотелось меня убедить в том, какая Маман была молодая и смелая. В седле и в танцах, уверяла она, Маман не имела равных. Самая неутомимая, самая храбрая, и вдруг взяла и вышла замуж, — говорила Абилона — по прошествии стольких лет, все еще удивляясь. Так неожиданно, никто даже не верил. Я полюбопытствовал, от чего не вышла замуж сама Абилона. Она мне казалась уже старой, мне и в голову не приходило, что у нее все могло еще быть впереди. «Не кого было», — сказала она просто, — и вдруг она стала прекрасна. «Значит, Абилона хороша собой?» — вдруг изумился я. Потом я уехал из дома в дворянскую академию, и для меня настало постыдное и горькое время. Но там, в Сорё, стоя в нише окна, на время отделавшись от однокашников, я смотрел на деревья, и в такие минуты, а еще по ночам, я укреплялся в уверенности, что Абилона прекрасна. И я стал писать ей письма, длинные, коротенькие, много тайных писем, в которых, казалось мне, я вспоминал «О Бульсгари» и жаловался. Но теперь я вижу, это были любовные письма. И вот, протомив ожиданием, начались наконец-то все не начинавшиеся каникулы, и словно нарочно уговорившись, мы встретились без посторонних глаз. Мы ни о чем не условливались, но когда карета свернула в парк, я не мог удержаться и соскочил, возможно, я просто-напросто не хотел, как чужой, подкатывать к дому в карете. Лето стояло уже в разгаре. Я выбежал боковой тропкой к ракитнику, и там была Абилона. Прекрасная, прекрасная Абилона. Мне никогда не забыть, как ты на меня взглянула тогда. Как ты, будто боясь расплескать, удерживала на запрокинутом лице этот взгляд. Ах, неужто не изменился климат? Не потеплело во всем Ульцгоре от нашего жара. И розы в парке не цветут ли еще и поныне, до самого декабря. Я не стану рассказывать о тебе, Абилона. Не потому, что мы обманули друг друга. Ведь и тогда ты любила одного единственного, кого ты, любящая, не умела забыть. Я же всех женщин сразу. Но потому, что не всего можно коснуться словом. Здесь ковры Абилона, ковры на стенах. Мне кажется, ты со мной, Абилона, здесь в шесть ковров. Приди, и мы медленно пройдем мимо них. Но сперва отступи, погляди на все сразу. Какой в них покой, да? Они разнообразятся мало. Всюду этот овальный лазоревый остров, парящий на приглушенном багрице, поросшем цветами, населенном маленькими занятыми собой зверями. Только там, на последнем ковре, остров приподнялся чуть-чуть, будто сделался легче. Примечание к странице 197-й. город в Дании. Здесь ковры на стенах. Дается описание шести гобеленов начала XVI века из старинного замка Бусак в турени Они хранятся в Парижском музее Клюни, смотри примечание к странице 58, где их и видел Рильке. На них изображена дама с единорогом. Образ единорога, воплощающего чистоту воображения и непорочность, встречается у Рильке и в других произведениях, например, в новых стихотворениях «Единорог», в четвертом сонете из сонетов «Корфею». Конец примечания. Страница 198. И всюду она, женщина в разных одеждах, но та же. Кое-где с нею рядом фигура помельче, служанка, и всюду держит щит звери большие, тоже на острове, тоже заняты делом. Слева лев, справа сияет единорог. Держат одинаковые стяги высоко над собою. Три серебряных месяца, полазоревые перевязи, восходящие на тихий багрец. Ты разглядела все это? Начнем теперь с первого, да? Она кормит сокола. Как пышны ее одежды. Сокол, волнуясь, сидит на затянутой в перчатку руке. Покоя на нем взгляд... Она меж тем тянется к чаше, которую ей подносит служанка. Снизу, справа, на шлейфе у госпожи, сидит шелковистая собачонка и смотрит вверх, в надежде, что и ей что-то перепадет. Ты заметила? Остров за ними окаймляют шпалеры роз. Звери-щитоносцы застыли геральдически-высокомерно. Их окутывает мантия, вторящая щиту, Ее скрепляет прекрасный аграф. Она полощется на ветру. К следующему ковру мы подходим, невольно притихнув. Ведь правда, замечая, как сосредоточена женщина. Она сплетает венок, маленькую цветочную корону. Задумчиво выбирает она гвоздику из плоской вазы, которую ей подносит служанка. Внизу на скамье стоит в внебрежение корзина, полная роз. К ней уже подбирается обезьяна. На сей раз понадобились гвоздики. Льву скучно, он отвлекся, но чуток единорог. Как же без музыки в такой тишине? Разве в ней не таится музыка? В тяжелом и тихом уборе, медленно-медленно, да? Подходит она к переносному органу и вот играет трубами, отделенной от служанки, раздувающей мехи по другую их сторону. Никогда еще не была она так хороша. Удивительные волосы, перекинутые вперед двумя косами, и скрепленные на голове так, что концы смотрят кверху коротким султаном. Лев скучливо внимает звуком, удерживая зевок. Единорог же прекрасен, он будто качается на их волнах. Остров ширится, раскинут шатер. Лазуревого дамаска, подпаленного золотом. Звери распахнули его, и она выступает вперед, почти скромная, в царском уборе. Что ее жемчуг в сравнении с нею самой? Служанка раскрыла ларец, и она вынимает оттуда цепь, тяжелое пышное сокровище, хранимое под замком. Собачонка сидит рядом, высоко, на уготованном месте, и наблюдает. Заметил это девиз по верхнему краю шатра? «Единственно желанному». Что случилось? Почему прыгает вниз маленький кролик? Ведь сразу видно, он прыгает. И такое смятение во всем. Льву уже нечего делать. Она сама держит стяг. Или за него ухватилась? Другой рукой она ухватилась за рог единорога. Это горе. Но бывает ли горе так гордо, а траур так тих, как черно-зеленый тот бархат в увядающих складках? И вот снова праздник, но никто не зван, никого не ждут. Все здесь, все навеки. Лев озирается почти грозно, никто не посмеет прийти. Мы еще не видели ее усталой. Неужто она устала? Страница 199. Или просто поникла от того, что тяжелое что-то держит в руке? Дароносицу можно подумать. Но вторую руку она тянет... К единорогу, и он, польщенный, встает и ласкается к ней. Зеркало. Вот что она держит. Смотри, она показывает единорогу его отражение. «Абилона, мне кажется, что ты здесь. Ты поняла, Абилона?» «Я думаю, ты должна же понять». Теперь в старом замке Буссак нет уж и гобеленов дамы с единорогом. Настало время для этих домов совсем расставаться, они не могут ничего удержать. Опасность стала, вернее, уверенности. Уж никто из рода Дель-Левиста не пройдет с нами рядом, все это нося в крови. Все они в прошлом. Никто уж не поминает тебя, Пьер де Эбессон. Величайший из великих магистров, потомок старинного рода, чьей волей и были, наверное, вытканы эти картины, возвеличивающие не изобличая. И к чему поэтам писать иначе о женщине, как кажется им, точней? Ясно одно. Ничего иного нам знать и не нужно. И вот являешься сюда человеком с улицы и чуть не пугаешься, что явился незваный. Есть тут, правда, еще кое-кто, хотя народу немного. Юнцы не задерживаются перед гобеленами. Им верно предписано для каких-то учебных надобностей разок на них взглянуть. Зато иногда перед ними видишь юных девушек. В музеях много ведь девушек, сбежавших из тех домов, которые не могут ничего удержать. Остановятся перед коврами и забудутся ненадолго. Они всегда догадывались, что существует такая жизнь, тихая жизнь медленных, едва обозначенных жестов. Они смутно помнят, когда-то мечталось, что такая жизнь выпадет им на долю. Но вот они вынимают блокнот и принимаются рисовать, что придется, цветок, веселого зверька. Что именно рисовать, объяснили им, не имеет значения. Главное рисовать. Для того-то они и вырвались силой из дома. «Они из хороших семей, но когда, рисуя, они поднимают руки, видно, что платье сзади не застегнутое, то есть застегнуто не до конца. До некоторых пуговок они не смогли дотянуться. Когда шили платье, кто же знал, что они вдруг возьмут и удерут из дома? Дома всегда кто-нибудь да поможет застегнуть платье, а здесь, Господи, ну кому какое дело до тебя в таком большом городе? Подруги?» но подруг У всех та же незадача, вот и кончается обоюдной услугой друг дружке застегивать платье. А уж это смешно, это напоминает о доме, а о нем-то не хочется вспоминать. но ничего не поделаешь, рисуя, они невольно прикидывают, не лучше ли было бы стать набожной, искренне набожной, вместе со всеми. Нет, что за чушь, сообща порываться к вере, не те времена. Путь стал уже, теперь не приходят с семьями к Богу. Кое-какие другие вещи, те в крайнем случае еще можно делить. Примечание к странице 199. Дель Виста. Габелены предназначались в качестве свадебного подарка некоему Клоду де Висту. Де Обессон Пьер. Годы жизни с 1425 по 1503. Великий магистр ордена Иоаннитов владелец замка буусак конец примечания страница двух и то если делиться по чести, каждому так мало достается просто беда, а если жульничать поднимается распри да лучше уж рисовать неважно что со временем научаешься схватывать сходство и так вот исподволь Обретаемое искусство когда-нибудь пригодится. Поглощенные занятиям, которые сами выдумали, они редко поднимают глаза, эти девушки, и не замечают, как своим рисованием лишь подавляют в себе неизменную жизнь бесконечные невыразимости, открывающуюся перед ними в тканых полотнах. Они ей не верят, все нынче меняется, вот и им хочется перемениться. Они готовы совсем отказаться от себя и уже почти думают о себе так, как о них верно говорят мужчины, когда их нет рядом. Так представляется им прогресс. Они убеждены в том, что погоня за удовольствиями все более рьяная и есть жизнь, если только глупейшим образом не упускать ее между пальцев. Они уже поглядывают по сторонам, уже ищут Анита, чья сила всегда была в том, чтобы искали их. Я думаю, все от усталости. Веками они на себя брали бремя любви, вечно проигрывали весь диалог обе роли. Мужчины только им подпевали искверно и затрудняли учение своей невнимательностью, своим небрежением и ревностью, которая тоже ведь вид небрежения. А они трудились дни и ночи и возрастали в любви и в бедах, и под гнетом бесконечной тоски выходили из них те, Любящие, которые, призывая мужчину, перерастали его. Которые из него вырастали, когда он не возвращался, как Гаспара Стампа, или та португалка, не отступавшие, покуда мука их не облечется льдистым жестоким величием, которого уже не снести. О многих мы знаем по чудам, сохранившимся письмам, по ликованию и сетованию любовных стихов, по портретам, глядящим на нас со стен галерей сквозь скрытые слезы, которых не понял художник и от того, то сумел передать. Но были еще и еще другие, они сожгли свои письма или не нашли в себе сил написать их. Старухи, которые ожесточились, пряча тайное сокровище. Неловкие расплывшиеся жены, огрубевшие в невзгодах, постепенно уподобившиеся мужьям, Но ничуть на них не похожи там, где совершается любовь, во тьме. Роженицы, которые не хотели рожать и умирая восьмыми родами, были светлы и легки, как девушки в ожидании любви. И те, кто оставались со своими мучителями, пьяницами, ибо нашли средства от них отдалиться, уйдя, как можно дальше от них, в себя, и так Сияли на людях, будто живут со святыми. Кто их перечислит, кто назовет? Они будто отменили загодя все слова, которыми можно их обозначить. Но теперь, когда все так меняется, не пришло ли время перемениться и нам? Не пора ли развиться немного, постепенно взять на себя свою долю в труде любви? Мы были избавлены от ее печалей. Она попадала к нам среди развлечений, как вдруг попадает в детский ящик с игрушками кусок настоящих кружев, забавляет ребенка, перестает забавлять и забывается среди хлама и лома. Примечание к странице 200-й. Гаспара. Годы жизни с 1523 по 1554-й. Венецианская поэтесса, воспевшая свою любовь к графу Калальтино ди Колальто. Португалка, имеется в виду португальская монахиня Марианна алькофорадо годы жизни с 1640 по 1723. В 1669 году в Париже появились в печати португальские письма о ее несчастной любви. Рильке считал письма подлинными. Сейчас установлено, что их автор Виконт ГИЕРАГНО Конец примечания